Всем привет, с вами снова я, Сергей. Это очередной аудиотренинг, и на нем мы поговорим о важной теме. Это такое важное, что не зная ее, я думаю, что не стоит загадывать желания. Я вообще приверженец этой идеи и стараюсь ее донести до всех людей, потому что сам ее когда-то осознал. Тема называется «Намерение». Намерение в том понятии, что благое намерение или корыстное – или иначе можно сказать, какие помыслы, или с каким вы скрытым смыслом хотите исполнить желание. Все мы загадываем желания разные. Это могут быть маленькие, могут быть большие, неважно. Но каждому желанию мы придаем какой-то скрытый мотив, скрытое намерение. Оно может быть разное. Оно может быть благое намерение, или может быть корыстное намерение. Дело в том, что С помощью намерения можно обрести гармонию со Вселенной, или, как я люблю называть, подружиться с ней. Хочу сразу сказать вам на заметку, что духовные гуру советуют этим намерением такой темы не пренебрегать, а брать ее использовать. Вот пример благого намерения. Допустим, вы хотите денег. Это хорошее желание, я думаю, в наши дни. Хотеть денег. Но вы хотите для кого? Для себя? Только или, может, еще для кого-то? Нет ничего страшного, чтобы сказать для себя. Конечно, для себя. Но для кого же еще? Это нормально. Но не нормально, но не хорошо, скажем так. Нехорошо настолько, чтобы действительно подружиться со Вселенной, и, скажем так, взять ее в друзья, чтобы она помогала вам еще сильнее исполнять желания, еще быстрее. Если вы хотите денег, то желайте это с каким-то, скажем, хорошим помыслом, с намерением, с какой-то скрытой целью. Допустим, я хочу денег не только для себя. Это как-то эгоистично выглядит. Я хочу денег для себя, для того, чтобы помочь семье, и чтобы скажем так, поделиться с нуждающимися. Понимаете, если и проникнуться такой идеей, таким намерением, благим, то Вселенная встает на вашу сторону. Она начинает исполнять ваши желания. Быстрее, намного быстрее, чем если вы желаете, только для себя. Конечно, если не хотите, пожалуйста, не надо. Я никого не заставляю. Но я продолжаю. Что... Это не очень еще страшно, что только для себя, скажем, это еще нормально. Но есть еще хуже, когда ваше желание пытается удовлетворить потребности вашего эго. Как сказать по-простому, что такое эго? Эго – это ваш образ. Образ, который сформировался вашими годами жизни, вашим опытом и ситуациями, в которых вы побывали. То есть сейчас можно сказать, что эго – это ваши все воспоминания. Вы приобрели какие-то характеры, качества какие-то. В общем, ваша личность – это эго. Суть такая, что у эго возникает часто потребности иметь мнение со стороны. То есть потребность во мнении со стороны. Либо как бы, привлечь к себе внимание, оно требует внимания еще к себе. Либо эго хочет за счет чужого мнения поднять чувство собственного достоинства. Любое корыстное намерение идет от побуждения эго. Допустим так. Вы можете желать деньги для того, чтобы обеспечить свою семью привнести радость, скажем, свозить куда-то детей, чтобы они отдохнули, провести с семьей побольше времени, ну и, конечно же, для себя, там, что-то себе прикупить и так далее. Вы можете хотеть также деньги, только исключительно для себя. И третье, самое поганое, это хотеть деньги для того, чтобы удовлетворить эго. Как удовлетворить эго? Допустим, вам не хватает внимания. Такое бывает у людей. Не хватает внимания. Или не, хватит, не хватает похвалы, чтобы хоть кто-то заметил и оценил действительно. И тогда человек хочет денег еще со скрытой целью для того, чтобы привлечь к себе внимание. Либо чтобы потом гордиться или сказать кому-то, смотри, у меня есть деньги. Знаете, как доказать что-то. И понимаете, люди посмотрят и скажут, что вот ты молодец, да, действительно. И вам будет приятно, вам будет хорошо. А точнее вашему эго. Вы загадали желание, скажем, хорошее, но эго любит прикрываться хорошими. Но еще вставляет свое намерение, свои потребности, чтобы удовлетворить. Я знаю, что многие, например, я люблю приводить пример с машиной, что хотят машину для того, чтобы не только на ней ездить. Но это же удобно, я понимаю машину, что это удобно. Но иногда для того, что это престижно. Да ведь? Согласитесь, что если у вас будет шикарная машина, это же престижно в обществе. Представьте, на вас будут смотреть. Говорят, вот какая у него клевая машина. Вам же будет хорошо, когда вы будете ехать в обществе, и у вас шикарная машина. Вы так будете немного гордиться, будет гордость такая. За вас, что вы смогли этого добиться. Понимаете, что это неправильно, это потребности эго. Никто не поднимает чувство собственного достоинства с помощью чужого мнения и чужих взглядов. Это неправильно, это эгоистически. Конечно, можно возразить и не принимать то, что я говорю. Пожалуйста, я не навязываю вам, но если вы хотите качественного исполнения желания, действительно, стопроцентного, Они не так, что заказали в месяц получать по 150 тысяч, 300, 500 тысяч. А получаете 50 рублей. Ну, я грубо, утрирую. Чтобы качественно исполнялось. Просите 500 тысяч зарабатывать в месяц, получаете. Попросили бизнес свой огромный, получили. Это важно. Я говорю, что вот здесь путь открывает вам... Благие намерения А корыстные намерения, они его призакрывают Возникает опять барьер Зачем он вам нужен? Я думаю, что благое намерение Подставить под свое желание несложно. Вы просто желаете для себя и для кого-то еще Для любимого человека, допустим Или для семьи, для детей Это важно Не желать только для себя Я вам советую Никакой духовный гуру не советует желать для себя и для того, чтобы удовлетворить потребности эго, потешить его. Эго всегда нужно внимание со стороны. Она хочет быть выше в обществе. Это его. Его желание. на нее не приводят к хорошему результату. Поэтому я вам советую, и в знак того, чтобы вы мне доверяли, что и духовный гуру тоже советует использовать благие намерения. Вот и все. Мы поговорили о теме намерения. Она важная. Если вы хотите загадывать желания, а вы хотите загадывать желания, чтобы они исполнялись, и вам было приятно, вы были счастливы от этого, то заглядывайте с благими намерениями. Скажу честно, что иногда желания исполняются и при корыстных намерениях. Да, такое бывает, это не исключено. Но нет гарантии, что это вам не навредит. С вами был я, Сергей. До скорых встреч.